Глава 6. Каждые третьи выходные месяца в город съезжались торговцы старинным хламом. Площади Сан-Мартино и Джилььо и смежные улицы заполнялись антиквариатом. Каждый продавец имел своё место, которое организовывал по своему усмотрению. Мог поставить стол и разложить украшения, а мог привезти мебель или устроить картинную выставку. Отдельные островки походили на витрины дорогих бутиков. С таким вкусом были разложены на них товары. Шёлковые платки Эрме соседствовали с крокодиловыми сумочками Шанель и туфлями Prada, а между ними выглядывали изящные керамические статуэтки: морские коньки, рыбки, большие таксы и крохотные бульдоги. У собора Сан-Мартино на одноимённой площади с фонтаном болтались местные и туристы. Из кафе Ундичи доносился джаз, и каждый час игру саксофона перебивал звон церковных колоколов. Ризвились дети, они подбегали к фонтану близко, чтобы почувствовать брызги, везжали и снова уносились. За детьми носился кокер-спаниель цвета капучино. Устав, собака подбегала к питьевой колонке и лакала воду из тарелки, которую предусмотрительно оставили работники кафе. Стену напротив собора Сан-Мартино укрывало сиреневое цветение глициний, а выше поднимались чешуйчатый купол и башня другой церкви. Полина разглядывала прилавки, чего там только не было. тарелки с кошками и парусами, столики с изогнутыми ножками в стиле барокко, наборы карандашей со времён 80-х, яркие рекламные постеры с оранжевыми Vespa, старинные утюги, телефоны и кофемолки, а ещё печатные машинки, ручки, крючки и таблички для дверей. Она шла дальше, её заинтересовали старинные гравюры и фотографии старой Лукки. Сюда продавец в шляпе курил трубку, выпуская дым колечками. У его ног лежал белый пёс. Can I help you? спросил продавец, догадавшись, что Полина не итальянка. Спасибо, можно глянуть? она протянула руку к старым фотографиям. Продавец кивнул. Полина взяла в руки два снимка. На одной фотографии она узнала площадь Сан-Мартино. На второй двое посетителей, и Осиф Бродский, и Пётр Валь сидели в каком-то кафе. Как интересно, пробормотала Полина и развернулась к продавцу. Это наш знаменитый поэт и писатель. Что они делали в Лукке? Продавец пожал плечами. Понятия не имею, кто это. Знаю только, что сидят они в кафе Мартинелли. Хорошее место было, весёлое. Нет его больше, к сожалению. Полина сосредоточенно смотрела на фотографию. Я куплю её, сказала она. Вы не подскажете, где было это кафе? Подскажу, чего не подсказать. На Виа Сан Паулино в начале. Полина засунула фотографию в сумку, поблагодарила семьюра в шляпе и пошла дальше, бродить между узких переулков, обычно пустых, а сейчас уставленных резными комодами и деревянными столами. В кожаных креслах-тронах сидели владельцы и покуривали сигары. Она вышла на Виа дель Галы и остановилась у роскошного зеркала в красивой раме с потёртым стеклом. Рядом в кресле сидел стильный мужчина с бородкой. Увидев Полину, он встал. Это старинное зеркало украшало комнату самой Елизавы Банабарт, она правила нашим городом какое-то время. Брат Наполеон подарил ей лупку, сказал продавец с идеальным британским акцентом. Красиво. Полина перевела взгляд от зеркала к продавцу. Очки в роговой оправе подходили к цвету ботинок. Глаза отливали золотом, точь-в-точь точь как пуговицы на пиджаке, а зелёный платочек в нагрудном кармане сочетался с цветом штанов. А я вас уже где-то видела, Полина сосредоточенно смотрела на Денди. Возможно, здесь же? Это мой магазин. Точно, я видела вас на этой улице. Помню ваш красивый шёлковый платок. Довольный собой, Денди важно стряхнул с плеч невидимую пыль. "Маурицио", протянул он руку Полине. Потом огляделся по сторонам и шепнул. «Не покупайте это зеркало. Я как-то повесил его в доме, и всё в моей жизни пошло кувырком. Болезни, финансовые проблемы, ссоры с семьёй. Как только зеркало убрал, всё наладилось». «Хм, возможно, это был психологический аспект», — подёрнула плечами Полина. «А может, это Лилит в первом доме страхов навела?» Продавец удивлённо поднял брови. «Лилит? Это кто?» «Не кто, а что?» — рассмеялась Полина. так называемая чёрная луна или фиктивная точка на небосводе всё, с чем соприкасается, она раздувает в масштабе и страхи в том числе. Маурицио выглядел растерянным. "Просто я астролог", усмехнулась Полина. "Как интересно", прищурился Денди. "Судя по силе притяжения, он Водолей. А когда у вас день рождения?" внезапно спросила Полина. Я родился в день любви, 14 февраля, точно водолей. Такой породистый, к тому же водолей, надо брать. Ты свободен? выпалила Полина. У Маурицио округлились глаза. Сегодня? Нет, вообще. Он усмехнулся. Для таких красивых и смелых женщин я всегда свободен. Поужинаем вместе, скажем, на следующей неделе. Полина хотела сразу же выпалить: "Да, да, тысячу раз да!", но сдержалась. Она открыла сумку, достала свой ежедневник в серебряной оправе и посмотрела на календарь. Хм, на следующей неделе Венера становится ретроградной. Может, послезавтра? Прости, но потом все свидания точно пойдут на смарку. Полина потерла браслет. Маурицио засмеялся. Ты все начинаешь только в правильные именно для тебя даты. Да, и это работает, уж ты мне поверь. Кстати, не знаешь точное время своего рождения, часы и минуты. О, мама мия, ты будешь проверять меня на совместимость? Мы проверим это послезавтра. И он подмигнул. По дороге домой Полина заехала на Виа Сан-Паулину, про которую говорил продавец антиквариата. На месте кафе находился маленький супермаркет. Кассир, он же владелец, элегантный мужчина в пиджаке и бабочке. Это же надо так наряжаться на работу. Не смог ответить на вопрос, переехала ли кафе в какое-то другое место или закрылась навсегда. Всё прекрасно, болтала она с Мариной. Познакомилась с невероятным типом, стильный как чёрт, харизматичный, как и положено Водолею. К тому же, с Водолеями у меня идеальная совместимость. Думаешь, он будет срывать с тебя одежду? засмеялась Марина. Я очень на это надеюсь. Полина захохотала и чуть не наехала на лохматую собаку. Она неслась по крепостным стенам, её сердце прыгало от радости. Не город, а сплошной восторг.